Выйдя из кабинета начальства и проходя по коридору, Саргин заметил у поворота на лестницу мощную высокую фигуру офицера, которого сразу же узнал, и второго рядом с ним, незнакомого, габаритами поменьше. Решение он принял мгновенно. В пару секунд, не успев до конца его осмыслить, рванул вперед, догоняя идущих. — Разрешите обратиться, товарищ генерал-лейтенант? Оказавшись на пути следования генерала, и, приложив руку к козырьку фуражки, гаркнул Саргин. «Ну, обратись». Остановился и, коротко козырнув в ответ, разрешил Варсавин. «Докладываю, товарищ генерал-лейтенант. Женюсь на вашей дочери Степаниде». Чётко отрапортовал Саргин. «Охренел, что ли, полковник?» Вполне добродушно спросил генерал. «Никак нет», — рапортовал Тимофей. «О ваших сославянным подвигах в Тайге я наслышан». Задумчиво разглядывал Тимофея Варсавин. «Да и Степанида говорила, что ты её спас. Спасибо, конечно, тебе за жизнь дочери, но ни о каком замужестве речи не шло». «Да она пока не в курсе», — улыбнулся нагло Саргин. «Мало того, она дала мне три дня как крайний шанс для того, чтобы я сделал ей предложение. Я не сделал. Теперь она ищет первого встречного или вон». Он кивком головы указал на адъютанта, смотрящего на происходящее с обалдевшим выражением лица. «Кого-то из ваших подчиненных, чтобы срочно выйти замуж». «Тебя часом не контузило, полковник», — взревел разбуженным медведем Варсавин. «Ты хоть понимаешь, что я за стежку любого, кто ее хоть намеком обидит, пристрелю?» «Полностью солидарен», — радостно поддержал инициативу Саргин и уточнил. «Только стрелять не стану, шею сверну любому, кто просто подумает ее обидеть» и, глянув на адъютанта, коротко, словно выстрелил с жёстким взглядом, повторил. «Любому». Варсавин посмотрел на Тимофея долгим, изучающим взглядом и вдруг хмыкнул. «Ну ты и борзый, полковник», — весело заметил он. «По-моему, ты мне сейчас угрожал?» «Никак нет, товарищ генерал-лейтенант», — звонко ответил Саргин и, усмехнувшись в ответ, объяснил. «Союзники призывал. Она же сбежала». На звонке не отвечает, в институте не знают, где она. Говорят, в отпуске. Найду, конечно, но время потеряю. А мне начальство дало всего неделю для устройства личной жизни. «Да ты не офигел ли?» Взревел снова генерал. «На стежке жениться за неделю. Она что, по-твоему, сирота неприкаянная, чтобы без свадьбы, отцовского благословения и родных, близких замуж выходить?» «Будет», — уверил громко Саргин. «Все будет, обещаю. И свадьба, и венчание только потом». А сейчас надо успеть жениться до того первого, кого она там встретить собирается. Вы её знаете. С неё станется за час замуж выйти. Разозлилась она на меня всерьёз. Нет, ну я знал, конечно, что... Вы, волки, матёрые, драные. Но такой борзоты не ожидал. Покачал головой Варсавин. Я ж тебя без погон оставлю, полковник. Ты ж у меня без пособия, из армии вылетишь. Есть без пособия. Козырнул Саргин и добавил. Только потом, товарищ генерал-лейтенант. «А сейчас мне Степаниду найти надо». «Так», — прогремел командирским грозным тоном Варсавин. «Жениться на стежке запрещаю, но встретиться, разобраться и извиниться обязан. Она в Крыму, у бабушки с дедом. Все, свободен». «Спасибо, товарищ генерал». Бодрым гренадером отдал честь Саргин, улыбаясь во весь оскал, и рванул по коридору. «Ну, борзой!» Протянул довольно Варсавин с явным выражением восхищения глядя вслед удаляющемуся саргенол. «Наказать?» — сунулся к нему адъютант. «Охренел, что ли?» — искренне подивился Варсавин. «Кого? Его?» — снова покачал головой и, довольно усмехнувшись, повторил. «Наказать? Да он сам тебя так накажет. В туалет до конца жизни через катетер ходить будешь». И довольно заметил. «Зять, к тому же». «Но...» — опешил от такого заявления офицер. «Вы же запретили ему жениться на Степаните Геннадьевне?» «Конечно. А что, я ему дочь любимую на белом блюде с каемочкой преподнести должен? Пусть попотеет, уговаривая. Завоевывает и генеральского гнева не убоится». И отмахнулся явно довольный. «Только ему мои отказы и гневы до одного места. Вот такой как растежке и нужен. Хорош волчара». «Ну что ж, надо бы это дело отметить и Надюхе сообщить». Варсавин достал смартфон, торопясь сообщить жене замечательную новость.